А самое сущее — земля стонет. Я вижу под луной чёрный гребень, Гробовую крышку дома, Одрюка, где мальчик. Смерть у дверей стоит И будет стоять упорно, Пока не уведёт всех. Бледную тенью стоит и ждёт.